Действие четвертое. Раннее утро. Сад. Налево балкон, направо скамейка. Яблоков и почмейстер сидят и курят. По мере действия встает солнце, расходится туман, запивают птицы, начинает куковать кукушка. Почмейстер. Что касается меня, то я начну ухаживать за Нюткой. У нее скверный характер, но в высшей степени чувственный. Яблоков. Пошляк. Почместер. Пошлого в моей жизни одно. Только то, что я почместер. Во всем же остальном натура незаурядная. Яблоков. Солнце встало, кукушка кричит. Вот тебе и попраздновали. И все из-за того, что не могут, они попросту. ешь, пей, веселись. Непременно им нужно выяснять отношения. Будто бы не все равно, правду я говорю, или вру. В жизни. Все относительно. Все правда и все неправда. Подчместер. Самое главное в жизни — половой вопрос. Яблоков. Летели бы сейчас на тройках в степи, Под козлами ящик с шампанским, Лица счастливые, Впереди перспективы. Эх, все кричат, яблоков врет, Яблоков выдумывает. Извините, яблоков прежде всего философ, Что нам хочется выдумать, то и есть на самом деле. Я представлю, например, что у меня в кармане тысяча рублей. И у меня подъем духа. Говорят, существует Америка. А ты ее видел? Я тоже не видал, а знаю. Потому что мне хочется, чтобы была эта самая Америка. Патчмейстер, эта философия называется буддизм. А жизнь есть проклятая несправедливость. Например, мне бы надо было служить офицером и фамилия моя была бы «Граф Алсуфьев». «Пойдем спать, Яблоков». «Хорошо бы водочки сейчас, под ешницу. Быстро входит Хомутов. Хомутов показывает на дом. «Он там?» Яблоков. «Ты куда?» Хомутов. «Он там, я спрашиваю». Заглядывает в балконную дверь. «Где Давыд Давыдович?» Яблоков. «Я почем знаю?» Хомутов. «Скрывается. Вы его прячете. Яблоков». Что у тебя за вид, скажи, пожалуйста?» «Хомутов. «Хорошо, я буду его ждать здесь!» да Давыд Давыдович домой пошел, ей-богу не вру!» «Хомутов. Он пошел спать?» «Прекрасно!» Быстро уходит направо. «Яблоков. Степан, постой! Куда?» «Хомутов скрывается. Патчмейстер, видел, какие у него глаза? Идем за ним!» Почместер. Нет, извините, достаточно развлечений!» Яблоков. «Трус! Вот ты кто! Беги, по крайней мере, к воротам. Если Давыд Давыдович с той стороны вернется, предупреди, чтобы со Степаном ни в каком случае не встречался. Вот еще беды не бывало!» — спешит вслед Хомутову. Патчмейстер. «Извиняюсь, у меня без того психология испорчена». Закуривает. «Папиросочка, мой друг, ты меня пленяешь, мечты навиваешь, люблю тебя всей душой, страстно всей душой». Идет налево мимо балкона, на котором появляется Наташа и Огнева, зябко окутанная в платок. Наташа. Вы что тут сидите? Почмейстер. Приходил сообщить насчет тройки, но так как развлечения неожиданно прекратились, иду к себе почевать. Огневый. Благодарю за приятно проведенное время. Всегда готов к услугам, Почмейстер шавердов, счастливых снов. Уходит. Наташа. Светло. Огнева. Как вы думаете, Давыд Давыдович принесет денег? Наташа. Не знаю. Пойдемте купаться. Огнева. Сыро. Наташа. Принесет, не волнуйтесь. Огнева. Вы уверены? Все сейчас на волоске, и так всю жизнь. Принесет. Он обаятельный человек, я сразу поняла. Я верну ему долг до Рождества. Гораздо раньше, чем до Рождества. У таких, на первый взгляд, грубых, я знаю, отзывчивое, бесконечно нежное сердце. Наташа. Вы находите у него нежное сердце? Огнева. Я сразу почувствовала. Это редкий, удивительный тип, герой-любовник. Поверьте моей опытности. Такие люди любят страстно один раз на всю жизнь. Наташа. Неожиданно завертелась. — Так вы в этом уверены? Знаете, мне часто снится сон, будто я лечу высоко до самых облаков. Мне легко, прохладно, кружится голова и сердце, часто-часто бьется, и чувствую, я лечу от того, что это любовь огнева. — Милочка, какая вы еще девочка! Ах, лишь бы чувствовать, что на земле, среди множества-множества людей, Есть родной человек».